Часть 2. Регламентированный книжный рынок. Пункт 2.1. Контроль издателей, их продукции и книготорговли. Как и РДС, Биржевой союз немецких книготорговцев и Союз книготорговцев Германского Рейха на начальном этапе столкнулись с большими трудностями в управлении приемом членов в палату. Речь шла о примерно 2500 издательств около 6 тысяч регулярных книжных магазинов и около 10 тысяч вспомогательных книготорговых предприятий. После назначения весной 1935 года ГАУ «Старост» и отраслевых ГАУ-консультантов БРБ решения Лейпцигского офиса по заявлениям о приеме и по лишению членства готовились на региональном и местном уровне. В ГАУ «Большой Берлин» где федеральное отделение палаты насчитывало больше всего членов, решающим правом голоса при допуске к профессии обладали два преданных национал-социалиста Мартин Вюльфинг, земельный руководитель, и Густав Лангеншайт, гау Они получали точную информацию по издательствам и книготорговцам через окружных старост и отраслевых консультантов. Последние также отклоняли заявления по экономическим соображениям, аргументируя это тем, что открытие новых или расширение существующих предприятий может усилить конкуренцию и тем самым усугубить выживание берлинской книготорговли, сильно пострадавшей от мирового экономического кризиса. Если речь здесь еще шла о единичных случаях, то решение БРБ перенять антисемитские предписания Рейхспалаты Печати, согласно которым заявители как и уже зарегистрированные члены палаты, должны были предоставить доказательства происхождения вплоть до 1800 года, затронуло большое число издателей и книготорговцев, начиная с весны 1935 года. Целью ужесточения допуска к профессии было исключение всех евреев из сферы немецкой книготорговли. 18 мая 1935 года Вильгельм Баур На учредительном собрании ГАУ-комитета БРБ объявил, что неарийцам вскоре будет направлено требование продать или ликвидировать бизнес. Хотя представители обоих союзов не возражали, исполнительный директор палаты Хаупт все же предложил, прежде чем рассылать извещение об исключении, в неформальных беседах со старостами ГАУ и местных групп БРБ убеждать работающих в книжной торговле неарийцев отказаться от бизнеса самостоятельно. В любом случае, при поддержке партийных офисов и полицейских властей следовало избегать посягательств неблагонадежных людей. Баур, хоть и не хотел действовать шантажом, необходимо было четко дать неорийцам понять, что им больше не место в книжной торговле. На тот момент в БРБ все еще состояло 619 еврейских членов, включая 200 одних только издателей их исключение следовало провернуть таким образом, чтобы не уничтожить хозяйственные ценности и не навредить зарубежным связям. Однако, как объяснил Хайнц Висман своему министру 27 мая 1935 года, осуществить двойную стратегию можно было лишь шаг за шагом и в такой форме, чтобы внедрением арийского капитала заместить неарийский капитал. Эта процедура использовалась при аризации издательства S. Фишер». Уже в марте 1935 года Готфрид Берман Фишер, вероятно в испуге от неистовых покупательских намерений мюнхенского издателя и покровителя Гитлера Хуга Брукмана, лично отправился в логово Льва, чтобы договориться об ариизации своего издательства. На встрече в Рейхсминистерстве пропаганды глава лит отдела к удивлению Бермана Фишера был полностью согласен с тем что управление с фишер ферлак следует поручить петру зуркампу который по сути вел детальные переговоры висман также одобрил контракты осуществлявшие смену владельца и перед подписанием даже проверил их на соответствие закону о палате культуры после того как 15 апреля 1936 года берман фишер покинул издательство руководство перешло к зуркампу До этого Хедвик Фишер, вдова Самуэля Фишера и с октября 1934 года единственный акционер С. Фишер-Ферлак А.Г., передала право голоса по своим акциям председателю наблюдательного совета берлинскому юристу Фридриху Карлу Зарре и Зуркампу как члену управления, с настоятельным указанием продать издательство наилучшим образом, возможно, распустив акционерное общество, и преобразовав его в индивидуальное предприятие. Для подготовки к сделке 15 декабря 1936 года было создано командитное товарищество в компании S. fisher ferlag в которое помимо Зуркампа, как лично ответственного учредителя, входили также боннский адвокат Клеменс Апс, Кристоф Ратьен и гамбургский фабрикант Филипп Ф. Реймцма на правах командистов. Целью командитного товарищества, уставной капитал которого составлял 325 тысяч рейхсмарок, было указано приобретение компании Fisher Ferlag AG. Договор между Зарре, Зуркампом и хедвик Фишер был заключен 18 декабря 1936 года. Вероятно, самым важным пунктом этого договора было то, что Fisher KG могла принять на себя права, вытекающие из договоров Ferlag AG, на издательское и сценическое распространение произведений, включая соответствующие авторские права и материалы. Их перевезли в Швейцарию, где Берман Фишер изначально намеревался основать новое издательство. Поскольку швейцарские издатели препятствовали этому из соображений конкуренции, зять Самуэля Фишера разместил эмигрантское издательство в Вене. Туда же были перевезены Обширные книжные фонды еврейских и политически неугодных авторов, которых больше нельзя было продавать в Германии. Во второй половине 1935 года первые еврейские члены БРБ получили письма об исключении. Если профассоциация сотрудников вообще не принимала неарийцев и отклонила около 180 заявлений за одним исключением, Клаус Коэн-Бувье то 68 работавших в издательском деле еврейских книжных представителей были принесены в жертву, невзирая на потери. С владельцами, директорами и прокуристами издательств палата, напротив, обходилась дифференцированно. Вильгельм Эрнст Освальд, который с 1901 года в третьем поколении руководил издательством «Рюттен und Лёнинг» во Франкфурте-на-Майне, и Адольф Нойман, который с 1913 года был исполнительным директором, а затем и совладельцем издательства, были вынуждены в 1935 году продать его подсдамскому издателю Альберту Хахфельду. 14 ноября 1935 года палата запросила у Райнхарда Пипера точную информацию, используется ли в вашей компании неарийский капитал. В 1926 году Роберт Фройнд, стал совладельцем и исполнительным директором мюнхенского издательства. Немедленное увольнение означало бы для Пипера потерю оборотного капитала, поэтому Висман договорился с издательством о взаимоприемлемом решении. После увольнения в сентябре 1937 года Фройнд получил дивиденды за внесенный им капитал, а также издательские права и фонды некоторых авторов, которыми занимался. Попытка построить на этой основе собственное издательство в Вене несколько месяцев спустя провалилась из-за аншлюса Австрии. А издательства «Юлиус Шпрингер», которое в период Веймерской республики превратилось в крупнейшее научно-техническое издательство в мире, также происходила поэтапно. С 1906 года совладельцами предприятия были два внука его основателя, Юлиусу Шпрингеру, пришлось покинуть издательство еще в 1935 году по указанию Висмана, настаивавшего на скрытой, но быстрой ариизации. Его двоюродному брату Фердинанду Шпрингеру-младшему удалось остаться, получив от Рейхс Министерства пропаганды спецразрешение. Лишь в ноябре 1942 года он также продал свою долю Тёньесу Суланге, чтобы предотвратить дележку издательства между нацистскими компаниями. Ланге уже работал в издательстве с 1934 года в качестве главного уполномоченного представителя и доверенного лица семьи, а в 1935 году взял в доверительное управление долю Юлиуса Шпрингера. В начале 1936 года картотека неарийских или вступивших в родство с неарийцами членов в одном только Гау Большой Берлин насчитывала 162 человека. Циркуляр Хинкеля от 29 апреля 1936 года, предписывавший отдельным палатам к 15 мая исключить всех евреев-евреев на три четверти, на половину и на четверть, а также тех, кто состоит в браке с евреями-евреями на три четверти, на половину и на четверть, первое время еще не приводило к сколько-нибудь серьезным последствиям для книжной торговли. О причинах отсрочки можно судить по письму Хьяльмара Шахта Гитлеру от 13 февраля 1936 года. В нем президент Рейхсбанка, которому было поручено ведение дел министра экономики Рейха и Пруссии, жаловался на набирающие обороты исключения еврейских промышленников, которые обращались к нему с петициями, прося помощи. Шахт тоже считал необходимым устранение еврейского влияния на формирование немецкой культуры, но с точки зрения веренных интересов Он указывал на негативные последствия потери рабочих мест и валюты, связанные с закрытием или ареизацией еврейских культурных предприятий. Особенно в случае издательств, во многом построенных на индивидуальных достижениях и отношениях, Шахт не видел возможности произвести перестановку без ущерба для товарооборота. Кроме того, он опасался, что после иммиграции задействованные в экспорте еврейские издательства смогут беспрепятственно ввозить напечатанную за рубежом невраждебную государству немецкоязычную литературу, так как немецкий книжный экспорт по-прежнему во много раз превышает импорт. Поскольку Шахт чувствовал, что рейхсминистерство пропаганды игнорирует его в этом вопросе, он попытался через фюрера и рейхсканцлера добиться необходимого по веским экономическим причинам участия своего ведомства. Ответ 9 марта направленный главой Рейхсканцелярии Ламмерсом не оставлял сомнений в том, что для Гитлера отстранение евреев от немецкой книги торговли входило в зону полномочий президента Рейхспалаты культуры. Однако исключать из отдельных палат можно было только по причине отсутствия благонадежности и пригодности в соответствии с параграфом 10 первого распоряжения о порядке исполнения закона о Рейхспалате культуры а не потому, что речь шла о евреях или вступивших в родство с евреями промышленниках. Поэтому Рейхсминистерству пропаганды было в то же время поручено исправить обоснование принятых решений. После зимних Олимпийских игр в Гарме-Шпартенкирхене 6-16 февраля 1936 года и окончания летних Олимпийских игр в Берлине 1-16 августа 1936 года которые в расчете на иностранные государства и международных гостей вызвали кратковременную обманчивую отсрочку ариизации в Германии, давление на еврейские предприятия в книжной индустрии вновь усилилось. В результате совещания в Рейхсминистерстве пропаганды Вильгельм Баур 5 декабря 1936 года сообщил в офис книготорговой группы в Лейпциге, что компаниям, включенным в список А, и уже получившим решение об исключении в конце 1935 года, был предоставлен окончательный срок до 31 марта 1937 года для ликвидации бизнеса и продажи фондов. Письмам полагалось быть индивидуальными, то есть не тиражироваться методом оттиска. В случае поступления жалоб на исключение, Баур договорился с Хинкелем, что президент Рейхспалаты культуры будет отклонять их без исключения. Предприятиям, которые не были ариизованы или распущены к 1 апреля 1937 года, грозило полицейское закрытие. Чисто иудейские книжные магазины также исключались из палаты, но могли продолжать деятельность под надзором. Неарийским компаниям из списков от БДД, напротив, позволялось временно оставаться в палате. Чтобы контролировать соблюдение установленных сроков, гау-старосты книготорговой группы, В феврале 1937 года получили из Лейпцигского офиса уведомление о неарийских компаниях, подлежащих окончательному исключению. Составленные Палатой в середине марта 1937 года перечень всех ныне задействованных в сфере книготорговли евреев, евреев на три четверти и наполовину, а также состоящих в браке с евреями и евреями на три четверти, опирался на различие уровня исключения. 146 компаний, исключения которых было произведено с установленными датами, 30 компаний, исключавшихся без установленных дат, 28 компаний, по апелляциям которых против исключения еще не было вынесено решение, 20 спецразрешений, 12 из них для издательств, 2 компании по изданию книг, адресов и объявлений в Кёльне и Берлине, которые надлежало закрыть до 1 апреля, 1937 года. Каждая из 77 соответствующих издательских предприятий палата проверяла в индивидуальном порядке и выносила решения по каждому отдельному случаю, консультируясь со спецдепартаментом Хинкеля в Рейхсминистерстве пропаганды. Издатель Рольф Биллифельд из Этлингена получил спецразрешение, поскольку за него вступились техуправление при руководстве НСДАП, военное Рейхсминистерство, рейхс Министерства авиации и Рейхс-Палата культуры за различные важные военные изобретения и за особые заслуги в языковом отношении. Берлинское издательство «Петрополис» специализировалось на выпуске литературы на русском языке, которая продавалась русским иммигрантам в стране и за рубежом через оптовую книготорговлю. Его владелец Якоб Блох получил спецразрешение с условием, что он ограничится экспортом книг, будет поставлять их только компаниям-экспортерам в Германии и направлять новые издания на экспертизу в Рейхспалату письменности. Эрнст Денис Гофман заявлял о своем издательстве в Дармштадте, что в нем выходила антисемитская литература еще до переворота, и что многие его публикации получили положительные отзывы в авторитетной нацистской литературе. Хотя палата расценила эти утверждения как гротеск, Она предоставила 65-летнему Гофману отсрочку до 30 сентября 1937 года для обработки комиссионных поставок и взыскания оставшихся долгов. В случае с издательством «Фило» Эрнст Г. Левенталь, Ганс Райхман и прокуристка Лючея Якоби в феврале 1937 года представили в Палату тщательно обоснованные ходатайства и возражения против исключения. Кроме того, Для увеличения экспорта издательство открыло филиал в Амстердаме. Чтобы остаться членом палаты, Анне-Марии Лёпцетто, прокуристке издательства «Престель» во Франкфурте-на-Майне, следовало представить доказательство, что развод с ее проживающим за границей мужем-евреем завершен. Владелец издательства Гюстав Леон Луи Жозеф получил отсрочку, сославшись на блестящие продажи своих журналов мод. Продавая их за границу, В одном только 1935 году он перевел в Рейхсбанк валюту на общую сумму более 1 миллиона рейхсмарок. В Германии в издательстве было занято около 650 человек. Кроме того, от его продукции зависели лейпцигский комиссионный книжный магазин Вильгельма Опица с 40 сотрудниками и владельцы 75 торговых точек. Хайнца Крагера – Владельцы издательства, специализирующегося на естественных науках и медицинских журналах, освободили от принудительных мер ввиду масштабов и значимости предприятия. 1 апреля 1937 года с одобрения палаты ему удалось перевести свою всемирно известную компанию из Берлина в Базель. А вот Виктор Гольдшмидт, владелец издательства Грибен, известного на весь мир путеводителями, упустил благоприятный момент для продажи. По принуждению государственных властей, прибыльная компания в феврале 1939 года по смехотворной цене перешла в руки Эриха Купфера, исполнительного директора уже ариизированного издательства «Альбатрос». Радикализацию политики деевреизации ощутил на себе и Берман Фишер. После аншлюса Австрии гестапо закрыло основанное им в 1937 году издательство в Вене а рейхс пропаганды позаботилось о том, чтобы ни средства на банковских счетах, ни складские остатки Берман-Фишер не удалось перевести в Стокгольм. До конца 1939 года в ходе ореизации австрийской экономики, в которой из 26 263 предприятий, из которых почти 600 были книготорговыми, 18 914 принадлежали евреям, была ликвидирована и еврейская книга торговли. Компании, сохраненные по экономическим соображениям, перешли корейским владельцам. В случае с Файден-Ферлак, британское издательство George Allen Данвин весной 1938 года приобрело у эмигрировавшего в Лондон белых Хоровица фонды и издательские права его предприятия, наибольший успех которого приходился на книги по искусству нацистским властям пришлось смириться с тем, что Ален и Данвин продолжили издавать политически нежелательную литературу и распространять ее в Германском рейхе, чтобы не лишать австрийские типографии и переплетные мастерские выгодных заказов. Издательство Ральфа Хёгера и Херберта Райхнера в октябре 1938 года перешли в собственность Карл Карлшюна ферлак Пример издательства Жолной показывает, как беззастенчиво во время аризации преследовались личные интересы. После того, как Пауль фон Жолной, эмигрировавший в Лондон осенью 1938 года, сначала посредством фиктивной ариизации попытался добиться права голоса в управлении издательством, назначенного им исполнительного директора Феликса Косту в марте 1939 года уволили, а подставного нового владельца Альберта фон Янч Штрейербаха выдавили с должности. В издательстве началась борьба за власть, в которой с одной стороны участвовали Йозеф Бюркель, назначенный Гитлером Рейхскомиссар по воссоединению Австрии с Рейхом, и позже рейхс наместник в восточной марке с собственной бюрократией, а с другой Рейхс-министр пропаганды Геббельс с отделом 2А под руководством Хинкеля, отвечавшим за реализацию культурных предприятий, лит-отделом и Рейхс палатой письменности. В апреле 1939 года Адвокат Вильгельм Гофман, служивший референтом в Венском управлении Рейхспропаганды, был назначен попечителем издательства. Два года спустя Гофману, под руководством которого к июню 1941 года была получена чистая прибыль в размере 650 тысяч Рейхсмарок, было поручено продать издательство. По предложению Рейхс пропаганды, победителем торгов стал Карл Генрих Бишов которому удалось приобрести компанию всего за 45 120 рейхсмарок. В качестве референта рейхспалаты письменности Бишев уже с 1935 года занимался ариизацией немецкой книготорговли рейха, а с 1938 года и книжной торговли Австрии. Теперь он сделал себя одним из ведущих издателей восточной марки. Но выгоду из этого рейда извлек не только Бишев. Капитал венского издательства был тайком переведен на счет берлинского филиала и в декабре 1941 года переписан на германский рейх. Общая сумма в 900 тысяч рейхсмарок стала основой фонда рейхсминистерства пропаганды для покупки издательства и субсидирования издательских компаний, которым предстояло действовать за рубежом в интересах нацистского государства. В июне 1942 года Издательство «Паул Жолной» было переименовано в «Карл Хайнрих Бишоф Ферлак Вин Берлин». Прекрасные отношения с гослитбюрократией позволили Бишофу, несмотря на растущий дефицит бумаги, обогнать всех конкурентов в сфере изящной словесности. Как по количеству новых публикаций и переизданий, так и по общему числу наименований, Бишоф Ферлак в 1944 году занял лидирующие позиции. В течение 1938 года немногие оставшиеся неарийские или вступившие в родство с неарийцами издательства были окончательно исключены из палаты. Это означало, что они могли работать только в рамках книготоргового гетто, которое спецдепартамент Химкеля создал и контролировал в июле 1937 года в качестве страховочной сетки для ограниченного числа компаний. В нем оказались 30 книгоиздателей, в том числе такие традиционные уважаемые компании, как Ферлак Кауфман во Франкфурте-на-Майне с 1832 года, Ферлак Зигфрид Шолем с 1861 года, Юдишер Ферлак с 1902 года, Ферлак Дер Юдишен Рундшау с 1902 года, Ферлак Лео Альтертум с 1924 года. Брандус шеферлакс хандлунг с 1911 года, «Ферлакс- und ферзандбух-Хандлунг» Юахим Гольдштайн с 1926 года, «Залман с 1931 года, а также основанное после 1933 года одноименное издательство Эрвина Лёве и «Форт-Труп-Ферлак» Ганса Юахима Шепса. До окончательного закрытия в конце 1938 года Еврейским книжным издательством разрешалось исключительно для еврейской клиентуры публиковать еврейскую литературу, если она еще не была запрещена. Еврейской литературой называли книги и сочинения, будь то на немецком, иврите, идише или другом иностранном языке, авторы или издатели которых, или прочие причастные к изданию, евреи. К этой литературе в особенной степени относились иудаика и гибраистика, но также переводы если авторы оригинальных произведений – евреи. Перед публикацией каждого произведения издателям надлежало получить согласие спецуполномоченного и перед сдачей в печать представить рукопись с копией или двумя корректурными оттисками произведения для проверки и разрешения. Заявки также должны были включать доказательства того, что автор – еврей. После выхода книги Один экземпляр следовало отправить в немецкую библиотеку, которая, однако, по указанию Хинкеля, не разрешалась вносить поступающие произведения еврейской литературы ни в ежедневный перечень книжных новинок, ни в серию А немецкой национальной библиографии. С января 1939 года и до 1942 года выпуск еврейских книг в Германском рейхе был ограничен недавно основанным издательством Еврейского культурного союза. Изданное Палатой 31 марта 1939 года «Постановление о защите ответственных лиц в книжной торговле» дополнительно закрепляло, что тем, кто не может представить доказательства происхождения от предков немецкой или родственной крови, До 1800 года для себя и супруга, с которым они состоят в браке на момент вступления в силу настоящего постановления или с которым они вступают в брак позднее, палата больше не выдавала допуск к профессии. Исключения делались только для евреев на четверть и книготорговцев, состоявших в браке с евреями наполовину. Например, Фриц Бракгаус не смог предоставить доказательства безупречного арийского происхождения своей матери Милли, урожденной Вайс. Согласно экспертному заключению, представленному Рейхсведомством по вопросам генеалогии в июне 1939 года, он считался полуевреем, а два его племянника, Ганс и Вольфганг Брокгаузы евреями на четверть. Это означало, что владельцы издательства F.A. Брокхаус подлежали исключению из Рейхспалаты письменности. Однако нацистское государство пренебрегло собственными законами. С одной стороны, Карл Хайнц Хедерих, исполнительный директор партийной аттестационной комиссии, не был заинтересован в том, чтобы лишиться влияния на новые и переиздаваемые энциклопедии Бракгауза, которым успешно пользовался с 1934 года. Он рекомендовал владельцам компании подать Гитлеру прошение на высочайшее имя что они и сделали в июле 1939 года. Во-вторых, солидное лейпцигское издательство пользовалось высокой репутацией как в стране, так и за рубежом, и в его программе были Свен Гедин и Колин Росс, поддерживавшие Гитлера и нацистское государство в плане пропаганды. На этом фоне неудивительно, что весной 1940 года Хинкель при поддержке Геббельса выдал исключительное разрешение всем трем владельцам компании. Вальтер Лист, с 1929 года, руководивший издательством «Паул Лист» und «Фон Брессендорф» в Лейпциге, также оказался в категории евреев на четверть. Он уже просил Хинкеля о поддержке в личном письме от 7 декабря 1936 года, заверяя, что будет бороться за Рейха Адольфа Гитлера так же, как и раньше, в соответствии с моим образом жизни и культурными достижениями двух издательских предприятий, которыми руковожу. Лист был принят в палату на регулярной основе в декабре 1938 года, а 10 июня 1939 года, то есть после издания вышеупомянутого постановления, подтвердил членство еще раз. Получив спецразрешение, Издатель смог продолжать работу до конца войны и обеспечивать производство главным образом за счет переноса заказов на печать в оккупированные страны. Из-за утраты около 70 тысяч личных дел книготорговой группы во время воздушного налета на Лейпциг в начале декабря 1943 года можно лишь в общих чертах восстановить, как допуск к профессии стал инструментом борьбы с политически нежелательными издателями. Начиная с ноября 1936 года, для подачи заявления о приеме в палату требовалось получить экспертное заключение от соответствующих гауляйтеров НСДАП. Однако к тому времени большинство политически левых издательств и пунктов реализации книжной продукции Веймарской республики уже были экспроприированы, а их руководители эмигрировали. Тем не менее, такие издатели, как Эрнст Ровальд и Густав Киппенхоер, чья продукция республиканского периода была почти полностью запрещена в 1933 году, были приняты в палату. И все же сфера влияния обоих была сильно ограничена. Кипенхоеру удалось с августа возродить издательство, обанкротившееся в конце апреля 1933 года, лишь благодаря финансовой поддержке Эрнста Ровальта, исключению политически нежелательных авторов, которые при посредничестве Фрица Лансхофа стали выходить в амстердамском издательстве «Керидо» и значительному сокращению производства. Когда же после ухода Ровальта в июне 1934 года и конфискации книги Отто Панкока «Страсти Христовы в 60 картинках» в 1937 году издательство вновь оказалось в затруднительном положении, банкротство удалось предотвратить благодаря привлечению средств Ганса Корте в качестве совладельца. В 1938 году Палата отложила исключение Кипенхоера, которое рассматривалось по политическим причинам, чтобы дать ему возможность показать, что он действительно думает. Издатель хотел постараться доказать свою пригодность и благонадежность и реорганизовал производство по согласованию с Палатой. С 1942 года он даже начал получать заказы от Вермахта и Центра по работе фронтовых книжных магазинов, что составляло почти половину его оборота и обеспечивало дальнейшее существование компании вплоть до ее закрытия в сентябре 1944 года, после ухода Корте в том же году. Эрнст Ровальд тоже лавировал. С одной стороны, после 30 января 1933 года он начал издавать агитационную документальную литературу о национал-социализме, а на первое место в издательской программе поставил аполитичную, художественную и туристическую литературу. С другой стороны, игнорируя правовые нормы, Ровальд продолжал трудоустраивать свою еврейскую ассистентку Клару Плашицки, а также еврейских редакторов Франца Хесселя и Пауля Майера, поддерживать политически спорных авторов, таких как Фаллада и Эрик Регер, и публиковать переводы современной американской и французской литературы. Чтобы упрочить свое положение, В 1937 году Ровальд даже вступил в НСДАП. Тем не менее, в мае 1938 года Геббельс исключил его из палаты, поскольку он стал совершенно неприемлемым. Он уехал в Бразилию на родину второй жены. Из палаты его исключили на основании разбирательства о чести книготорговой группы за распространение книг еврейских авторов. После новых тиражей первой книги Маши Калеку блокнот с лирическими стенограммами 1933 года и опубликованного в 1934 году томика стихов и короткой прозы «Маленькая христоматия для взрослых». В 1936 году в Ровальд также вышла биография Адальберта Штифтера за авторством Урбана Редля, Бруна Адлера. В октябре 1938 года Deutsche verlags анштальт» в Штутгарте которая через «Вера Ферлакс Анштальт ГМБХ» уже была включена в состав концерна «Эйр», приобрела акции «Ровальд Ферлак ГМБХ» у Deutscher Ферлак», ранее «Ульштайн». Управляющим директором стал Генрих Мария Ледик, внебрачный сын Эрнста Ровальда, в 1939-40-е годы еще на пару с Францем Мораллером, которого Геббельс выгнал с поста управляющего директора Рейхспалаты культуры. 1 ноября 1943 года Ровольд ГМБХ было слито с ДФА и тем самым распущено. Существенным политическим репрессиям подвергались также издатели религиозной литературы. Уже в 1930-е годы по поручению Палаты конфессиональные издательства, типографии и библиотеки неоднократно подвергались обыскам со стороны полицейских властей на предмет обнаружения вредной и нежелательной литературы. В связи с распространением папской энциклики «С глубочайшей тревогой» в течение 1937 года гестапо закрыло в общей сложности 12 типографий, а их владельцев лишили собственности. В дополнение к таким индивидуальным мерам служба безопасности стала подвергать деятельность этой экономически сильной и политически влиятельной группы издательств, систематическому надзору. В 1937 году методичка по издательскому делу предоставила сотрудникам СБ подробный обзор католических и протестантских издательств. С 1938 года известия Рейха, изучаемые отдельными департаментами СБ, регулярно касались продукции конфессиональных издательских предприятий. Например, в отчете Главного управления безопасности За 1938 год говорилось, что конфессиональная литература занимает второе место среди новых изданий, хотя к ней следовало добавить большое количество религиозно окрашенных книг из группы художественной литературы, численно превосходящие остальные. Служба безопасности также сообщала, что рассчитанная на массовое воздействие агитационная письменность политического католицизма, брошюры, уступило место более притязательной литературе, предназначенной для развлечения, назидания и углубления христианской мысли и веры. В декабре 1939 года «Известия Рейха» зафиксировали увеличение доли конфессиональной литературы в общем объеме изданий с 9,5% до 10,5% по сравнению с предыдущим годом. Система квотирования бумаги, введенная Рейхсминистерством пропаганды с целью ограничения конфессиональной литературы, на практике, очевидно, имела мало эффекта. В первом квартале 1940 года продукция конфессиональных издательств действительно сократилась примерно на 17%. Однако это было меньше снижения общего объема производства в немецкой книготорговле, составлявшего в среднем 21%. Как показала служба безопасности в начале июля 1941 года, некоторым католическим издательствам даже удалось значительно увеличить производство во время войны. Дополнительной головной болью для СБ стало то, что книжный рынок наводнили около 7 тысяч малых сочинений, которые использовались в качестве конфессиональной пропаганды против национал-социалистической идеологии. Большие тиражи, которыми отдельные книги религиозной направленности в середине 1942 года продолжали поступать на рынок, заставили СБ заподозрить, что у конфессиональных издательств, очевидно, все еще оставались большие запасы бумаги. Ряд мер был направлен на ограничение продукции конфессиональных издательств. В постановлении о защите ответственных лиц в книжной торговле закреплялось, что предприятия, которые в первую очередь служат определенному, не формирующему мысль немецкого народа мировоззрению, религиозной конфессии или служащему ее целям учреждению, должны недвусмысленным и понятным каждому образом выражать такое целеполагание. Изданное 3 мая 1939 года Второе распоряжение о порядке исполнения дополнительно разъясняло, что издатель незамедлительно ставит себя на службу религиозной конфессии, опубликовав хотя бы одно художественное, научно-популярное или научно-богословское произведение. Это положило начало процессу, который вполне можно назвать гиттеизацией конфессиональной книготорговли. Таким издательством, как «Хердер», «Кёзель und Pustet», «Фердинанд Шёнинг», «Иван Денхёк» und «Рупрэшт», ранее выпускавшим и билетристику, и богословскую литературу, Предстояло в течение года сделать выбор или полностью отказаться от конфессиональных публикаций или заявить о себе как о чисто конфессиональном издательстве. Однако по опыту Рейхсминистерства пропаганды и палаты издатели и авторы конфессиональных сочинений достаточно часто оставались продуктивными, даже не получив членство в палате. Чтобы устранить этот пробел в системе контроля, 17 июля 1940 года Совет министров обороны Рейха издал указ о подтверждении принадлежности к Рейхспалате письменности. Указ предусматривал, что каждая типография, выпускающая предназначенное для публики произведение, должна перед принятием заказа на печать удостовериться, что его издатель, или если такового нет, автор, исполнил свои обязательства перед Рейхспалатой письменности. Проверка осуществлялась на основании членского билета или освобождающего документа. Дополнительно Геббельс распорядился отказывать в приеме в палату всем священнослужителям, получившим в соответствующем руководстве ГАО НСДАП или Гестапо и Службе безопасности негативную политическую оценку. Наконец, в августе 1940 года была отменена прежняя свобода распространения произведений ниже ценового предела в 0,50 рейхсмарки, чтобы можно было контролировать массово распространяемые конфессиональные брошюры, а также популярную детективную и приключенческую литературу. В 1941 году путем усиленного вычесывания или закрытия конфессиональных типографий надлежало замедлить или полностью остановить производственные процессы издательств. Этой же цели служил отказ в выделении бумаги, позволившей только в июне-июле 1941 года предотвратить выпуск около 1,6 миллиона экземпляров литературы от конфессиональных издательств. Тем не менее, в конце июля 1941 года Гебельс признал перед Борманом, что путем спланированного саботажа с использованием всех возможностей церкви сорвали окончательное решение проблемы. Рейхсминистерство пропаганды делало ставку на постепенное устранение конфессиональных издательств через отказ в выделение бумаги, частичное индексирование и полный запрет публикации отдельных издательств или изъятие рабочей силы из издательских и типографских предприятий. Однако даже кампании по вычесыванию, проводимые Рейхсминистерством пропаганды в 1943 году, кардинально не разрешили ситуацию не были полностью закрыты ни крупные издательства, такие как Бертельсман, Хердер, Schöning, Kösel und Pustet или Йозеф Беркер в Кевеларе, ни средние компании, такие как ванденхек und Ruprecht, или Bachem Verlag в Кёльне. За исключением Руфер Ферлак в Вупертале, приобретено в 1939 году, закрыто в 1943, принадлежавшего издательству Бертельсман. Принудительные меры гослитбюрократии затронули в первую очередь небольшие семейные предприятия, послужившие показательным примером того, что ожидало всю конфессиональную книготорговлю после окончательной победы. Контроль над допуском к профессии входил в целый арсенал инструментов формально-юридического и неформального политического контроля, с помощью которых Палата пыталась направить издательскую деятельность в национал-социалистическое русло. В конфиденциальных ведомостях профассоциации издательского дела, выходивших с 1935 по 1945 год, издатели получали, помимо чисто профессиональных, большое количество политических указаний. Чтобы получить представление о продукции определенных издательских групп и пустить их в нужном направлении, был создан ряд наблюдательных или консультационных центров. Основанный в апреле 1934 года наблюдательный с 1936 года консультационный центр по вопросам разъездной книготорговли должен был без особого запроса получать уведомления о каждом произведении, распространяемом через разъездную книготорговлю, и подвергать его экспертизе. В феврале 1936 года был создан консультационный центр по астрологической и смежной литературе. Издатели сочинений астрологического, графологического, хирологического и оккультного содержания должны были по требованию консультационного центра представлять всю продукцию на экспертизу до публикации. Вслед за этим, в конце апреля 1936 года был создан консультационный центр для специализированных издательств при Рейхспалате письменности. В его задачи входило усилить агитацию за научную и справочную литературу с 1935 года пользующуюся господдержкой, устранить с книжного рынка нежелательную специализированную литературу и влиять на издательские планы в соответствии с потребностями экономики. Наконец, в октябре 1936 года был открыт консультационный центр по изданию книг, адресов и объявлений. Главным образом в его обязанности входил надзор за ценообразованием и методами сбыта, Но также предполагалось, что он сможет издавать инструкции по традициям и обычаям в сфере издания книг адресов и объявлений. Вместе с еще одним отделением по народной медицине весной 1937 года консультационные центры были объединены в Издательский консультационный центр. В апреле 1938 года ответственность за этот центр была передана из палаты в литотдел Рейхсминистерства пропаганды. Вместе с Рейхсведомством по делам письменности и экономическим ведомством немецкой книготорговли он все больше регламентировал продукцию немецких издательств. Методы работы, основанного в июле 1935 года Консультационного центра развлекательной литературы, в которой издатели должны были представлять новые издания до их выхода в печать, можно проиллюстрировать на примере Вильгельма Гольдман Ферлак. Гольдман – Построивший издательство в 1920-е годы, в первую очередь на успехе детективных романов, уже осенью 1934 года представил на рассмотрение палаты в общей сложности 47 книг. В начале июля 1935 года он обратился в палату с просьбой сообщить, есть ли какие-либо возражения против этих произведений, чтобы можно было то или иное учесть, принимая решения о будущих публикациях. В ответ 12 августа Палата попросила издателя регулярно представлять в консультационный центр новые издания развлекательной литературы. Заявки издателя на приобретение прав на перевод английских и американских детективных романов Палата отклонила по принципиальным соображениям. Кроме того, в марте 1937 года Палата велела Гольдману включить его предприятие в Содружество издателей народной литературы. В ответ на такую попытку подчинить себя контролю, Гольдман заявил, что хочет распродать изданную ранее развлекательную литературу и переключить программу издательства на художественную и научную литературу. На самом же деле Гольдман сперва отклонял только те книги, авторами которых были евреи, и которые, следовательно, в любом случае не сулили прибыльной реализации. В июне 1937 года Палате удалось доказать издателю, что он продолжает публиковать развлекательную литературу в новых изданиях или переизданиях. Она настояла на обязательном предоставлении информации, пригрозив исключением из палаты в случае нарушения. После собеседования с юрисконсультом книготорговой группы, Гольдман в августе наконец предоставил запрошенной палатой перечень всех наименований развлекательной литературы. В конце 1937 года он также представил в консультационный центр на утверждение планируемые наименования новых изданий романов чрезвычайно популярного британского автора-детективов Эдгара Уоллеса. Избежать политического давления госледбюрократии, которое для экономической жизнеспособности издательства не прошло бесследно, Гольдману в конечном итоге удалось лишь переключив издательскую продукцию на такие тематические области, как мировая политика, мировая экономика, история, искусство и в меньшей степени художественная литература. В октябре 1941 года Палата впервые обратилась к книгоиздателям с призывом занимать только тех работников, которые необходимы для надлежащего изготовления необходимой для войны продукции с применением самых строгих стандартов. С августа 1942 года отдел Рейхсминистерства пропаганды начал систематически изымать рабочую силу из издательств, на книгопроизводство которых во время войны больше не может быть выделено необходимого количества бумаги. К концу 1942 года проблемы в сырьевом секторе и потребности военной экономики в рабочей силе стали настолько острыми, что стали обсуждаться первые планы при остановке работы широкого круга издательств. Однако в заявлении от 5 января 1943 года исполнительный директор палаты высказал серьезные опасения по поводу этого намерения. Поскольку задуманное сокращение числа издательств с 2000 до примерно 500 затронет в первую очередь мелкие и средние семейные предприятия, а крупные компании с большим штатом во многом уцелеют благодаря военным заказам. Он ожидал, что от работы будет отозвано не более 100-200 сотрудников. К тому же следовало ожидать, что оставшиеся издатели вскоре обратятся в палату с просьбой о выделении рабочих для обеспечения производства. Однако ИДы также беспокоили радикальные структурные изменения, неизбежные в результате неэффективной, как ему казалось, программы свертывания привязка авторов к немногим сохранившимся крупным издательствам, концентрация издательской жизни в крупных городах, таких как Берлин, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт или Гамбург, а значит и духовное запустение остальной Германии, самоубийственное сокращение кадрового состава за счет перехода заслуженных и молодых специалистов из сферы книготорговли в более прибыльные отрасли экономики, долгосрочная потеря значительного экономического потенциала, а также утрата культурно-творческой инициативности многих издателей. По этим причинам Ида рекомендовал пропагандистским ведомствам Рейха вместо запланированного закрытия около 1500 издательств сначала навести справки на местах о конкретных возможностях и последствиях увольнения работников. В случае с издательствами, чья программа не имеет культурно-политического интереса или должна быть даже отвергнута государственным руководством, функционер палаты теперь тоже видел повод закрывать их без лишних церемоний. Несмотря на эти опасения, Рейхс-министерство пропаганды придерживалось идеи закрыть по меньшей мере 1200 издательств. Однако принять такие меры можно было только по согласованию с Рейхс-палатой письменности через ответственных земельных руководителей. В апреле 1943 года палата обязала затронутые издательства составить обзор запасов на складах и незавершенного производства и заняться его реализацией в соответствии с указаниями палаты. Разрешалось завершить текущее производство, на которое уже была утверждена бумага. Но ходатайствовать о новом выделении бумаги было нельзя. Авторам закрытых издательств Запрещалось заключать опционные или генеральные договоры с оставшимися издательствами, а слушавшимся приходилось считаться с блокированием разрешения на бумагу, дозволялось только передавать незакрывшемуся издательству ограниченное издательское право без побочных прав. Однако на совещании Биржевого Союза и книготорговой группы в Лейпциге 5 октября 1943 года было решено, что первая акция по закрытию не имело существенного значения для книгоиздателей. В середине 1943 года лит отдел Рейхс-Министерства пропаганды представил обширный список издательств, подлежащих закрытию. Однако о быстрой реализации не могло быть и речи ввиду сложных административных процессов принятия решений. Как и предсказывал Иде, после апелляции кампании и вмешательства Рейхс-комиссаров обороны экономических советников ГАУ или культуру правителей земель, многие издательства пришлось вычеркнуть из списка на закрытие и включить в список издательств, подлежащих сохранению. Очевидно, программу закрытий не удалось даже использовать для устранения политически непопулярных компаний. Например, издательство Петер Зуркамп, у которого Главное управление безопасности Рейха и Литуправление Розенберга констатировали до сих пор, чрезвычайно ярко выраженные либеральные черты в начале марта 1943 года было включено в список издательств, подлежащих закрытию. Однако после ходатайств известных представителей немецкой культурной жизни перед Геббельсом от этого намерения отказались. Верховное командование Вермахта, изначально голосовавшее за закрытие, внезапно объявило свое решение ошибкой со стороны причастных представителей. Даже партийная канцелярия была готова отказаться от сомнений по поводу Зуркампф после заверений Рейхсминистерства пропаганды, что издательство в будущем будет работать правильно в плане идеологии. В конце марта 1943 года руководитель литотдела сообщил комитету, которому было поручено составить список закрываемых издательств, о решении Геббельса, что о закрытии издательств следует решать исключительно на основании экономических аспектов войны, не руководствуясь доводами культурной политики. А дело Зуркампа было приведено в качестве примера недопустимой эксплуатации полномасштабных мероприятий военного времени. Масштабные закрытия начались только после того, как 20 июля 1944 года Гитлер назначил Геббельса рейхсминистром по вопросам тотальной войны. 1 августа была полностью прекращена печать новой художественной литературы. Из примерно 30 тысяч человек, до сих пор занятых во всей немецкой книготорговле, надлежало по меньшей мере половину освободить от работы для вермахта и вооружения. В письме от 22 августа Геббельс уполномочил президентов отдельных палат высвободить своих членов для использования в вермахте или вооруженной промышленности. Памятка о полномасштабной мобилизации книжной торговли, приложенная к номеру «Бёрзенблат» от 9 сентября 1944 года, обязывала издателей передать в компанию Люе Ко» все книги в цельнотканевом или полутканевом переплете, выпущенные без специального разрешения экономического управления немецкой книготорговли. В экономическое управление следовало представить обзор имеющихся на складе переплетных материалов. Владельцев и сотрудников всех компаний, подпадавших под требования палаты, обязали до 15 сентября самостоятельно зарегистрироваться в соответствующем центре занятости для работы вооружейной промышленности. Исключение составляли лица, имевшие от Палаты культуры справку об освобождении и сотрудники компаний стратегического военного значения. До конца сентября 1944 года. В 29 ГАУ было закрыто 1902 издательства. В 11 оставшихся ГАУ планировалось реализовать дальнейшие закрытия до конца октября, хотя возможностей трудоустроить сокращенных работников в других отраслях экономики практически не было. Однако это все еще не означало конец издательской деятельности в нацистском государстве. В отношении издательств, чья продукция подпадала под юрисдикцию других отдельных палат, Рейхспалата письменности могла издать лишь ограниченное распоряжение о закрытии. Ряду издательств удалось доказать выполнение военно-стратегических заказов для администрации, экономики, вермахта или СС. Некоторые издатели добились отмены приказа о закрытии благодаря личным контактам с литотделом Рейхсминистерства пропаганды, из-за чего, как сетовал исполнительный директор Рейхспалаты письменности в начале января 1945 года, В экспертном сообществе складывалось впечатление, будто жестокосердие палаты всегда приходится исправлять великодушным пониманием министерства. Это, в свою очередь, вело к необходимости в ограниченном объеме сохранять комиссионную и розничную книготорговлю, чтобы с одной стороны обеспечить поставки оставшейся издательской продукции, а с другой – подхватить и распределить фонды закрывшихся издательств. Кроме того, палата, как и биржевой союз, была заинтересована в сохранении книжной торговли после войны. Переход заслуженных и молодых специалистов книготорговли в другие отрасли экономики воспринимался с большой озабоченностью. Несмотря на то, что проводить вычесывание до самого конца старались максимально приемлемо, в итоге образовался остов книжной торговли, существенно деформированный уже не только политической регламентацией но и грубым вмешательством в экономические структуры и имущественные отношения. В печатном списке издателей от 4 ноября 1944 года значилось всего 273 издательства, распределенных в основном между Гау-Берлин – 74, Саксония – 53, Вюртемберг-Гогенцоллерн – 29, Мюнхен-Верхняя-Бавария – 19, Вена – 16, и Бранденбургская марка – 11. Таким образом, почти 74% немецких издательств было сосредоточено в крупных и средних городах шести ГАУ, в то время как в 35 других ГАУ оставалось лишь несколько разрозненных издательств.